Чувствовалось и Лобаном гордиться и ставить себя где-то рядом с Пашей, вроде заместитель по дипломатической части. Может, потому он и ругал его за то, что атаман нынешней зимой сдал всю живицу каким-то перекупщикам всего за шесть стволов. И денег оставил лишь на жратву, и ни копейки на чай. А он же Лобан ответственные на химподсочки. Но Паша даже не посоветовался, когда брал стволы и патроны к ним. Да еще, гад, заказал гранатомет. На эти деньги можно купить полтонны чаю. Так что и нынешним летом они зря обдирают сосны и точат живицу. Все опять даром уйдет. А эти шустрые фраера «Заживицу готовы пушку притаранить, потому что отправляют в Японию, а стволы воруют где-то. На халяву такие бабки делают, а Пашу, видите ли, вертолеты раздражают». Русинов слушал его и мрачно думал, что в России дозревает еще один атаман — Паша Зайцев. Фамилия звучала несерьезно. Невнушительно, но это только пока. Ведь и над фамилией Разин когда-то, возможно, смеялись, потому что она происходила от прозвища Разя, в буквальном смысле человек, смотрящий на солнце с открытым ртом. Разява, одним словом. Найти трамблер, даже старенький, в Дии оказалось невозможно. Русинов отдал весь чай Лобану и распрощался. — Эх, не отпускай меня, — друг попросил он. — Я могу и догоди тебя подбросить. — Паше скажешь потом, что задержал и все. Паш тебя уважает. — Скажи, за что? — прямо спросил Русинов. — Ничего себе, — изумился Лобан. — Ты же в Кашгару ходил. И понужнул притомленного коня. Через два часа совсем стемнело. Ехали целый день, и Русинов уже намеревался готовить ночлег рядом с проселком в надежде поймать попутную машину утром. Но едва нашел приличную площадку, как увидел светящиеся фары и грохот лесовоза на ухабах. В Гадью он приехал глубокой ночью и сразу же пошел к больнице. Темные окна замок на двери. Видимо, летом годинским жителям болеть было некогда. Он спрятал под кольцом рюкзак и карабин и налегке отправился к дому Ольги. Возле красивых крытых ворот сначала различил белую скамеечку, а потом темный силуэт своей машины. Не поверил, подлай просыпающихся собак подошел ближе. Московские номера и задние дверца завязаны на проволоку. Глава восемнадцатая. Взрыв остался незамеченным в Красновишерске. Официально утверждали, что взорвался газовый баллон, но глубоко потряс шведскую сторону фирму «Валькирия». Он оказался такой иллюстрацией к словам и речи Ивана Сергеевича, что ему уже больше не задавали вопросов. Эксперты установили, что в застекленную нишу над парадными дверями был заложен фугасный артиллерийский снаряд 152-мм орудия с часовым взрывателем. Двери вырвало и отбросила на противоположную сторону улицы. В соседних домах вылетели стекла. Камнем и осколками повредило три автомобиля. И лишь по счастливой случайности, как принято говорить в таких случаях, никто не пострадал. Швейцар-охранник в этот момент отлучился в комнату дежурных выпить кофе. Неожиданным образом Савельев помог Ивану Сергеевичу Поднял его авторитет на такую высоту, что с ним начал разговаривать молчаливый швед. Это событие стало признаком полного доверия. Однако, как бы ни подкрадывался Иван Сергеевич, как бы не придумывал и не обставлял причинные стороны своих вопросов, узнать, кто конкретно финансирует Валькирию, не удалось. Кто платит деньги и заказывает музыку, являлась тайной, сравнимой разве что с тайной самих сокровищ Варвар. -Вар. Особняк в тот же день обнесли высоким строительным забором и охрану переместили в образовавшийся широкий двор, и снаружи был выставлен круглосуточный милицейский пост, как возле посольства. Несколько дней после взрыва. Иван Сергеевич был предоставлен самому себе и лишь трижды в день, согласно правилам содержания в гостинице, к нему входила августа с сервировочной тележкой. В четвертый же раз явилась неофициально вечером, чтобы поплакать в жилетку и поделиться своими сомнениями, стоит ли дальше оставаться в России. Впрочем, эта дилемма стояла перед всей шведской стороной, хотя об этом никто и не упоминал в разговорах. Вечером же Иван Сергеевич выходил с Августой на прогулки при обязательном негласном сопровождении охранника шведа.